Песнь пятнадцатая Данте и Вергилий приходят на каменную плотину, сооруженную на флегетоне. Поднимающаяся с реки пар гасит огонь, горящий на высотах. Поэты встречают здесь громадную толпу грешников, виновных в садомском грехе. Из числа их с клеймами позора на лице выступает Брунетта Латини, один из учителей Данте. Брунетта расспрашивает Данте о причине путешествия в ад. Поэт сообщает ему о своей встрече с Вергилием. Брунетта предсказывает ему славу, но вместе с тем и изгнание из Флоренции. Данте отвечает, что он готов к борьбе, и просит Брунетта назвать наиболее известных лиц из мчащейся мимо толпы грешников. Тот указывает на некоторых ученых, главным образом прибеженцев партии Гвельфов, и затем оставляет Данте, советуя читать составленный им Брунетта «Труд сокровища». Над речкою от пламени охрана клубилась о густая мгла тумана. По берегу ее мы шли вперед. И точно так, как от напора вод Воздвигнуты вдоль брюги, вдоль гента Ряды плотин от волн морских оплот, Как жителями падуи их брента Закована бывает в берега, Пока в горах не стаяли снега, Так были здесь воздвигнуты плотины. Давно уже вдали остался бор, И увидать его не мог бы взор. Навстречу нам — Бежала из долины толпа теней. Они глядели так, как мы глядим сквозь новолунья мрак. С трудом в лесу, друг другу узнавая, или как портной, когда в иглу вдевая нить длинную, прищуривает глаз, так призраки вперяли взоры в нас. Но тут один, схватив меня за платье, воскликнул вдруг «О чудо!» И объятье простер ко мне. И в тот же самый миг Обугленный и почерневший лик Несчастного узнал я. «Вы ли это?» — воскликнул я. «Вы здесь, мессир Брунета?» Ответил он. «Не гневайся, мой сын, Когда с тобой пройдуся я один». И молвил я. «Побыть желаю с вами. Или, может быть, мы сядем в стороне, «Как скоро вождь дозволит это мне!» Но возразил он этими словами. «Когда бы я в движении своем Остановиться вздумал на мгновенье, Сто лет стоять я должен под огнем, Что падает с небес палящим градом! Иди, мой сын, с тобой пойду я рядом!» Но, не посмев путем его идти, Я шел вперед по моему пути, сопущенный почтительно главою. И молвил он, — Поведай мне, судьбою или случаем ты занесен сюда? И кто же тот, кто ввел тебя с собою до наступления грозного суда? Ответил я, — Свершив наполовину путь жизненный, В опасную долину забрел я вдруг и заблудился там. Но мудрый вождь, представ моим очам, ведет меня путем суровым к свету. Ответил он, — избрав дорогу эту, ты верился звезде своей. Она, когда мои предположения правы, тебя ведет к преддверию вечной славы. Если б мне так рано суждена смерть не была, Твоим я стал бы другом. Но вскоре злой, неблагодарный род, Слепой к твоим общественным заслугам, Давно слепым зовет его народ, К тебе враждою вспыхнет без причины. Возможно ли, чтоб фиги сладкий плод Мог созревать среди ветвей и рябины? Их близостью себя не скверни. Судьбою ты назначен к славной доле. Пускай, как псы друг друга во фьезоле пожрут сыны ее, но пусть они рукой своей не прикоснутся к розе от семени великих римлян цвет, который растет на их навозе. Я отвечал, в течение долгих лет Похищенные вы не были бы смертью, когда б Господь моей молитве внял. В душе своей ваш образ сохранял с любовью я. Учили вы бессмертию и мудрости, и сам, пока живу, распространю признательно молву везде о вас. И то, что вы сказали, я бережно внесу в свои скрижали, и, передав другому существу, я и спрошу им в небе объяснение. Узнайте же, я не боюсь гоненья, пока ничто мне совесть не гнетет. Пусть колесо фортуны поворот великий свой как должно совершает, а земляко лопатою вращает. Тут на меня наставник поглядел и произнес приветливо и ясно. Кто понял все, тот слушал не напрасно. Беседая с Брунетто, я хотел узнать среди несчастных осужденных, кто славен был при жизни на земле. Ответил он, немало здесь ученых, писателей, погрязших в том же зле. Вот Присциан виднеется отсюда, до да Корса с ним, страдающий от зуда, а также тот, кого его не дуг, лишил хребта. Он был слугою слуг, Переведен в пределы Бакильоны. Но вижу я, окутывая склоны, клубиться мгла. Приблизилась сюда толпа теней. С тобою навсегда расстанемся. Читай мое тезоро, В котором я живу и до сих пор. Он кинулся бежать во весь опор, как будто бы в Веронском состязании, когда плащом зеленым обладание толпу людей бегущую влечет. Он был бы тем, кто этот плащ сорвет».